Глава 7 Базовые условия восстановления организма. Здоровые привычки, без которых невозможно избавление от дефицитов. Вода, сон, стресс. Многие считают, что нужно сразу же принимать кардинальное решение по изменению рациона, но гораздо правильнее, мягче и эффективнее начать с изменения привычек, которые должны быть с вами каждый день, а не перед важными событиями. В этой главе мы поговорим о трех китах нашей здоровой жизни, без которых ни одна лечебная система питания не будет эффективна. Вода и ее характеристики Вода – важнейшая составляющая среды нашего обитания, первоисточник жизни. То, без чего невозможна жизнь. После воздуха вода – второй по назначению компонент, необходимый для человеческой жизни. Насколько важна вода, свидетельствует тот факт, что ее содержание в различных органах составляет 70-90%. С возрастом количество воды в организме меняется. Трехмесячный плод содержит 90% воды, новорожденный – 80%, взрослый человек – 70%. Вода присутствует во всех тканях нашего организма, хотя распределена неравномерно. Мозг содержит 75%. Сердце – 75%, легкие – 85%, печень – 86%, почки – 83%, мышцы – 75%, кровь – 83%. Нашему организму очень важно получать чистую воду. Какая она – идеальная вода? В первую очередь чистая по физическим, химическим и бактериологическим свойствам. Должна содержать эссенциальные микро- и макроэлементы – Минерализация меньше 1000 мг на литр, то есть быть слабо минерализированной. Вода должна быть слабощелочной pH, показатель кислотности, равен 7,5-8,5. Информацию о водородном показателе, pH, вы можете найти в PDF-приложении. Надлежащий ОВП, окислительно-восстановительный потенциал воды, должен быть отрицательный, минус 100 и более. ОВП воды – это показатель ее окислительных, кислотных либо восстановительных щелочных качеств. При положительных значениях ОВП-вещество является окислителем, при отрицательных – восстановителем. Для сравнения, ОВП внутренней среды организма человека в норме отрицательный – от минус 100 до минус 200 мВольт. И ОВП водопроводной или бутилированной воды положительный – от плюс 200 до плюс 600 мВольт. Подробную информацию об окислительно-восстановительном потенциале можно найти в PDF-приложении. Сколько пить воды в день? Вода необходима для протекания большинства химических реакций в организме, при этом активно выводится через нормальные физиологические выделения и с дыханием. Чтобы своевременно восполнить потери воды, необходимо наладить нормальный питьевой режим. Но как правильно пить воду, чтобы не навредить своему здоровью? Здесь работают два правила – вода должна быть чистой Пить нужно достаточно, но без фанатизма. Мы часто слышим призыв адептов здорового образа жизни пить 2 литра воды в день. Посыл хороший, но не всем подойдет такой питьевой режим. Для кого-то 2 литра будет много, а кому-то и того мало. Можно ли пить воду с запасом или в этом случае работает принцип, что лучше враг хорошего. Давайте разберемся. Рекомендации врачей. Сколько пить воды для здоровья? Младенцы должны выпивать 70 миллилитров жидкости в день. Дети дошкольного и школьного возраста нуждаются в количестве воды в пропорциях 50 миллилитров на 1 килограмм веса. Подросткам и взрослым до 30 лет нужно употреблять 40 миллилитров воды на 1 килограмм веса, а людям старше 30 нужно сократить объем воды до 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Для чего же нужна вода? Первое. Нормализуется пищеварительный процесс, пища лучше усваивается и превращается в энергию. 2. Регулируется температура тела и кровообращение. 3. Нормализуется поступление питательных веществ и кислорода в клетки. 4. Выводятся токсины, шлаки и излишки солей. 5. Улучшается подвижность суставов, вода помогает защитить ткани и органы в организме. шестое. Достаточное потребление жидкости поддерживает обмен веществ на высоком уровне, помогая избавиться человеку от лишнего веса. седьмое. Обеспечивает защиту других органов и тканей, например, спинного мозга, от повреждений. 8. Участвует в проходящем обмене веществ и химических реакциях. 9. Обеспечивает упругость кожи. 10. Препятствует возникновению камней в почках. Искусственное очищение воды. Отстаивание. Актуально лишь для очищения от грубых физических примесей, плюс может улетучиваться хлор. Более тяжелые вещества и примеси оседают вниз, но не исчезают. Могут размножаться микроорганизмы. Не является истинным безопасным способом. Кипячение. Позволяет очистить воду микробиологически. Часть солей жесткости и подобных соединений могут выпасть в осадок. Смягчение воды. Удаляет из воды растворенный кислород. При высоких температурах остаточный хлор и другие токсичные соединения могут образовывать более токсичные производные. Кипяченую воду важно отстаивать. Вымораживание, топление льда. Проистекает из представлений о высокой биологической активности ценности талой воды. Сепарация очищения воды происходит из-за того, что примеси, включая тяжелые изотопы водорода, дейтерий и тритий и кислорода, замерзают труднее дольше. При размораживании чистого льда в воде спонтанно меняется ряд физических параметров. Структура, ОВП, окислительно-восстановительный потенциал и поверхностное натяжение. То есть процесс таяния одновременно является способом кондиционирования воды. Не подходит для массового применения, поскольку приобретенные свойства талой воды нестойкие. Популярный способ очистки и кондиционирования воды у сторонников здорового образа жизни, несмотря на трудоемкость. Что важно и можно сделать уже сейчас? Питьевой режим. Главное – исходно чистая вода. Нормализация окислительно-восстановительного потенциала и pH воды. Какими способами можно улучшить воду? Первый. Использовать различные системы фильтрации, после которых у воды будет слабощелочной pH. Можно использовать для измерения pH полоски или pH метры. Если вода дистиллированная, то для улучшения ее свойств можно использовать капли-минерализаторы, смеси камней, кремень, розовый песок, жадеид, кварц и шунгит, эфирные масла высшего качества, водородные бутылки, кувшины, кулеры, коралловый кальций. Нефильтрованный яблочный уксус. И в самом конце мы обсудим самую важную привычку – воду нужно пить теплой. Из теории китайской медицины и ее философии инь и ян следует, что воду нужно употреблять только в теплом виде. Ее температура должна соответствовать температуре нашего тела, то есть 37 градусов Цельсия. Диапазон может быть от 36 до 40 градусов Цельсия. Будьте аккуратны с горячей водой. В пищеводе нет болевых рецепторов, поэтому если вы не знаете состояние слизистой пищевода, то не стоит пить горячую воду, только теплую. Первое. Употребление теплой воды улучшает обмен веществ. Исследования показывают, что употребление двух чашек воды в утреннее время увеличивает скорость метаболизма на 30% в течение 40 минут. Второе. Теплая вода стимулирует выработку желудочных ферментов и улучшает переваривание пищи. Третье. Употребление теплой воды натощак способствует желчеотделению и очищает мочевыводящие пути. Всегда обращайте внимание на цвет своей мочи. Если вы заметили, что она темнее, это свидетельствует об обезвоживании организма. Четвертое. Снимает боль. Теплая вода помогает облегчить головные боли, мигрень, менструальные боли и другие боли, вызванные мышечными спазмами. Теплая вода оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на мышцы брюшного пресса, что обеспечивает очень быстрое облегчение болевых симптомов и снятие мышечных спазмов. Будет прекрасно, если в течение дня, а не только утром, вы найдете возможность пить теплую воду. Термокружки для этого подойдут идеально. Дополнительная информация по QR-кодам в PDF-приложении. Сон и циркадные ритмы. Я сейчас, наверное, многих удивлю, если скажу, что сон – это основной инструмент, который позволяет нам поддерживать здоровье и долголетие. Мы можем сколько угодно хорошо и правильно питаться, покупать экопродукты и пить только чистую обогащенную воду. Но если у нас дефицит сна и нарушение циркадных ритмов, что немаловажно, мы вряд ли достигнем нашей цели. А какая у нас цель? Правильно, долгая, активная и продуктивная жизнь. Кто может похвастаться безмятежным сном длительностью 7-9 часов без просыпаний? Кто может сказать, что может заснуть за 10 минут и проснуться выспавшимся и отдохнувшим? Только представьте, бессонницей страдают от 10 до 45% людей в развитых странах. И чаще всего им или назначают снотворные, или просто отмахиваются от них. Как случилось с одним моим знакомым в одной из поликлиник нашей страны. Врач-терапевт просто ему сказал. «Что ты хочешь? У нас вся страна плохо спит». Все. И отправил домой. Циркадные ритмы. Что же такое циркадные ритмы и почему они так важны? Начнем с того, что наши предки ложились с закатом и вставали с рассветом в большинстве случаев. Наш организм приспособился к тому, что вечером температура окружающей среды падала, интенсивность освещения снижалась и это было прямым сигналом для организма, что пора спать. Несмотря на то, что многие думают, что ничего, мы же можем перестроиться, генетика человека сложна и не настолько мобильна, чтобы за такой короткий срок адаптироваться. А для наших генов даже 500 лет – это совсем не срок. Что происходит сейчас? Вечером мы приходим с работы, зайдя по дороге в магазин, прихватив колбасу, хлеб и пару кило фруктов это же витамины, приходим домой, отец семейства падает на диван, включает сериал, мама же делает уроки с детьми и потом вместе с мужем, после того, как все дела сделаны, садится и под телевизор принимает пищу. И где-то ближе к 12-2 ночи все ложатся спать. Знакомая ситуация. Ночью мы несколько раз встаем в туалет или просыпаемся в 3-4 часа утра и не можем уснуть. Кто только что себя узнал? Поднимите руку. Утром мы просыпаемся полностью разбитыми, с опухшим лицом и злостью на весь мир. Заливая в себя тонны кофе, мы оживаем только к 15-16 часам дня и вечером не хотим спать опять до ночи. А проблема тут как раз в циркадных ритмах, в гормонах, мелатонине, кортизоле и многих других. Но тут мы не будем про все остальные, а остановимся на главных. Что происходит вечером? Мы смотрим телевизор или листаем телеграмм. Синий свет дает нам сигнал. Утро. Пора работать. Мамонт не пойман. Побежали. Но никто никуда бежать не собирается. Но и заснуть уже невозможно из-за повторяющейся изо дня в день схемы. Мы лежим в кровати, ворочаемся с боку на бок и, наконец, засыпаем. Что же происходит в 4 часа утра? Помните нашу продуктовую корзину? Там, где хлеб, колбаса, возможно, пиво и сок. И да, фрукты. Это же витамины. Наевшись этого на ночь, наш измученный инсулин не справляется, и глюкоза начинает резко падать вниз, почти как Ниагарский водопад. Что же происходит дальше? А дальше у нас вступает кортизол. Именно он принимает сигнал инсулина и подпрыгивает вверх. И мы просыпаемся с высоким уровнем кортизола, что равняется низкому мелатонину. Все, утро наступило, мамонт ждет. Можете ознакомиться с наглядной иллюстрацией в приложении. В лучшем случае вы засыпаете через какое-то время, в худшем это продолжается до утра. Со схемой эффекта гликемической нагрузки можете ознакомиться в PDF-приложении. в Пока мы не начали разбирать, как нам порвать этот порочный круг, я вам перечислю, для чего нам так нужен мелатонин. Замедляет старение. Обладает противораковым действием, обладает антистрессовым действием, уменьшает мышечные боли, регулирует гормон роста, отвечающий в том числе за долголетие. Тесно взаимодействует с гормоном лептином, который посылает сигналы нашему мозгу о том, что мы сыты. Для тех, кто никак не может похудеть, первое и главное правило – это высыпаться. Ведь отсутствие энергии из-за недостатка сна наш организм, знаете, как компенсирует? Правильно, едой. Сон менее семи часов увеличивает риск ожирения в два с половиной раза. Тут можно продолжать и продолжать, так как все в нашем организме связано, но я предполагаю, что вы уже сейчас начали понимать, как важно вовремя ложиться спать и спать достаточно. Тут хочу сделать небольшое отступление и обратить ваше внимание на то, что привычка досыпать на выходных отсюда и до обеда не нефизиологично избивает наши циркадные ритмы. А кроме того, вам потом в воскресенье вечером будет трудно заснуть. Наконец, переходим к главному. Что делать? Первое. Ложиться спать раньше. Вроде очевидный совет, но совершенно невыполнимый, скажете вы. Ведь это единственное время для себя, когда все спят, никто не дергает, и можно спокойно посмотреть сериал, полежать в ванной и посерфить в интернете. Тут нам нужно расставить приоритеты. Хотим быть здоровыми, худыми, бодрыми и молодыми, нужно выбирать здоровый сон. Дела никуда не убегут, а здоровье. Ложитесь каждые два дня на 15 минут раньше, и уже через 8 дней вы сможете засыпать на час раньше. Есть одно «но». Если вы ложитесь раньше, то и вставать нужно раньше, так как если вы слишком долго будете спать, то не сможете заснуть на следующий день. Второе. Минимизировать источники синего света вечером и увеличить утром. Переводим экраны телефонов, компьютеров в ночной режим. Не смотрим на ночь боевики с мелькающей картинкой. Выкручиваем лампы дневного света дома, меняем на теплый свет. По возможности покупаем светильник с красным светом. Это имитирует вечерний свет или свет костра, который дает сигнал нашему организму, что пора спать. Третье. Ужинаем за 3-4 часа до сна. Ужин должен быть легким, не поздним и без быстрых углеводов, чтобы инсулин наш был стабилен, как китайская стена, и не будил нас ночью с другом кортизолом. Четвертое. Темнота – друг не только молодежи. Гормон мелатонин тесно связан со светом, как вы поняли, и для его адекватной выработки нам нужна полнейшая темнота. Для этого выключаем все приборы, заклеиваем или закрашиваем все красные огоньки у техники. Желательно еще, чтобы в поле зрения у вас не было зеркала, так как это может мешать хорошему сну из-за того, что мы даже в темноте чувствуем движущегося человека в отражении, и организм мобилизуется и не может погрузиться в глубокий сон. Если не можете обеспечить абсолютную темноту, используйте маски для сна. Пятое. Тишина. Для качественного сна нужна абсолютная тишина. Если у вас ночью бегают кошки, храпит муж или метет листву дворник, купите беруши. Не можете спать в берушах, вы просто не перепробовали все типы берушей, их просто огромное количество. Что-то вам точно подойдет. Шестое. Температура. Оптимальная температура для сна – 18-20 градусов Цельсия. Открывайте на ночь окно, лучше одеться теплее и укрыться теплым одеялом, но держать голову в прохладном помещении. Это будет способствовать более легкому засыпанию и крепкому сну. Помоги себе сам или как помочь себе заснуть. Первое. Пейте травяные успокоительные чаи. С мелиссой, валерианой, ромашкой, тулси или их смеси. У нас есть линейка фирменных чаев, один из которых успокоительный. Второе. Избегайте кофеиносодержащих продуктов после обеда. Чай, кофе. проколу тоже напишу, но вы ведь ее не пьете. Третье. Принимайте ванны с солью Эпсома. Они помогают расслабиться и заснуть. Четвертое. Погуляйте перед сном вместо просмотра новостей. Пятое. Соблюдайте одно и то же время засыпания изо дня в день. Шестое. Избегайте слишком теплых ванн, бани и спорта за час-два до сна. Седьмое. Купите очки блю-блокаторы или блокаторы синего цвета. Их желательно носить после заката и до сна. Они будут поглощать синий свет и посылать сигнал мозгу о том, что пора спать. Восьмое. Медитируйте. Это может помочь успокоить нервы и избавиться от навязчивых мыслей, которые мешают заснуть. Стресс и его профилактика. Человек в современном мире подвержен стрессу каждый день и уже никого не удивить этим словом. Для начала разберемся, что мы понимаем под стрессом. стресс от английского «стресс», «давление», «напряжение», «нажим» обозначает напряжение, давление, прикладываемое к системе. Впервые этот термин в медицине был использован в 1936 году канадским физиологом Гансом Селье. Будучи студентом Парижского университета, Селье обратил внимание на то, что практически у всех пациентов, страдающих от самых различных болезней, как будто бы имеется ряд общих симптомов. К ним отнес потерю аппетита, исхудание, мышечную слабость и мышечные боли, разбитость, сонливость. Эти симптомы, по мнению Селье, не зависели от природы болезни. Сегодня под термином «стресс» подразумевается неспецифическая реакция организма на чрезвычайные раздражители, которая подразделяется на дистресс, эустресс, эмоциональный и психологический. Жизнь наших предков всегда подвергалась стрессам. Нужно было из-за голода, который также является стрессом, торопиться на поиски мамонта, либо бежать и прятаться, чтобы самому не стать едой. В ответ на напряжение и стресс первобытный человек всегда предпринимал какое-то физическое действие и тем самым выводил последствия стресса из организма. Необходимым для преодоления стресса физическим действием реакцией типа «догоняй или убегай» он сжигал энергию, холестерин, лишние гормоны и через какое-то время его организм возвращался в нормальное состояние. В отличие от древнего человека, современному не требуется бежать, убегать. Мы просто сидим, переживаем под действием сильных гормонов. Тем самым в организме происходит множество медленных разрушающих процессов, которые, накапливаясь как снежный ком, проявляются в надломах в виде заболеваний. Таблицу о воздействии стресса вы найдете в PDF-приложении. Эустресс – это именно то состояние, в котором человек живет, адаптируется и чувствует себя комфортно. Как понимать такое состояние? Мы ежедневно подвергаемся различным стрессовым факторам – от плохой погоды до каких-то ситуаций, которые приходят и уходят, а человек продолжает жить, работать, общаться с близкими и друзьями. Другое состояние – дистресс. Это длительное или очень сильное воздействие на организм, при котором адаптационные системы не справляются, и создаются благоприятные условия для развития различных болезней и эмоциональных проблем. Чтобы разобраться в теме стресса и его воздействия на организм, нам придется затронуть сложную тему, но именно она поможет расставить все точки над «и». Поговорим о биохимических и физиологических процессах, которые происходят во время хронического стресса – дистресса. В нашем организме есть парный орган, который называется надпочечниками. Они в виде шапочек накрывают верхний полюс почек и вырабатывают гормон под названием адреналин под действием сигналов гипоталамуса. Гипоталамус – это отдел промежуточного мозга, то есть находится в головном мозге. Он действует как контрольное устройство для всех поступающих снаружи и изнутри организма сообщений о звуках, вкусах, запахах, кровяном давлении, кислотности и так далее. Благодаря своей способности гипоталамус нервные импульсы преобразует в нейроэндокринные сигналы – гормональные. Эти сигналы превращаются в гормоноподобные вещества, которые передаются на гипофиз, стимулируя в нем секрецию высвобождающихся гормонов. Когда часть этих сигналов получают надпочечники, в организме раздается сигнал тревоги. В результате всех этих действий в кровоток выделяется большое количество адреналина. Если стресс краткосрочный, организм успокаивается и нормализуется. Если же он длительный или организм постоянно подвергается стрессам, количество адреналина зашкаливает, и в ответ на это идут гормональные волны во все уголки нашего организма. В результате начинается усиленная секреция гормонов щитовидной железы, паращитовидной, поджелудочной и половых гормонов. Для восстановления резервов в стрессовых ситуациях уже требуется достаточное количество белка и холестерина из пищи. Все наши гормоны имеют белковое происхождение, но также в состав адреналина кортизола входит холестерин. Белок и холестерин организм должен получать из питания. При стрессе эта потребность возрастает в разы, но чаще всего человек в стрессе не ест или употребляет высокоуглеводные продукты, в составе которых нет белка и качественного холестерина, что приводит его в дефицитное состояние. В процесс регулирования стресса уже включаются не только надпочечники, но и поджелудочная железа, которая начинает интенсивно вырабатывать инсулин. Щитовидная железа, которая дает сигнал организму ускорить метаболизм. Это значит, что совершаются набеги на жировые запасы за дополнительной энергией. Часто разрушаются белки организма, выщелачивается из костей кальций, ускоренно расходуются витамины и слишком напряженно работает желудочно-кишечный тракт, что иной раз заканчивается диареей. Мы живем в разных экологических условиях, с разными наследственными предрасположенностями, профессиональными стрессами, эмоциональными реакциями и огромной разницей в питании. Поэтому одному человеку напряжение на работе принесет высокое кровяное давление, другому – язву, а третьему – головную боль. В итоге, благодаря сигналам тревоги, эндокринные органы с избытком наполняют организм гормонами, которые должны не накапливаться, а выводиться из организма, и в этом на помощь приходит печень. Печень – труженик нашего организма, она должна детоксицировать каждое чужеродное вещество, которое поступает в организм с пищей – антибиотики, красители, консерванты, а также лишние жиры, углеводы, избыточные белки, алкоголь. Еще печень должна разрушать множество гормонов после их использования. А как мы уже видели, на фоне стресса гормональные органы выбрасывают их в кровоток с огромной скоростью и в избыточных количествах. Мы регулярно наваливаем на печень все новую и новую работу. Принимаем лекарства, объедаемся, выпиваем, вдыхаем или глотаем химические вещества, энергия печени истощается. Печень не успевает разлагать гормоны тревоги, и они остаются циркулировать в кровотоке дольше, чем должны, из-за чего накапливаются их опасные побочные эффекты. Мы получаем стресс извне, дополняем его самостоятельно, употребляя в пищу рафинированные, обработанные продукты. А это также приводит к дополнительному стрессу и дефициту минералов и витаминов. Мы подвергаем свой организм ненужному напряжению и повышаем восприимчивость к целому ряду физических и психических болезней, связанных с перенапряжением организма, дефицитом ряда макро- и микроэлементов, витаминов. Можно попробовать восполнить дефициты всех этих веществ извне, но, увы, на фоне стресса органы желудочно-кишечного тракта начинают работать хуже, не усваивая их из пищи полноценно. Также на фоне стресса эти потребности сильно возрастают. Не стоит забывать и тот факт, что в продуктах, которые мы употребляем, недостаточно необходимых нам минералов и витаминов. Чтобы восполнить потребность организма во всех веществах, потребуется ежедневно употреблять качественные продукты с калорийностью не ниже 3500 килокалорий. Тут всплывает еще две проблемы. Избыточное потребление калорий приводит к ожирению, а найти качественные продукты крайне трудно. К восполнению дефицита минералов и витаминов добавляем собственный психологический подход к стрессовым ситуациям. Какие признаки покажут первые симптомы хронического стресса? Поведенческие признаки стресса. Конфликтность, агрессивность, раздражительность, потери интереса к жизни, друзьям, своему внешнему виду. Снижение самооценки. Подозрительность. Частые приступы гнева и чувства беспомощности. Изменение образа жизни нарушение сна, появление вредных привычек, повышенная утомляемость, снижение работоспособности. Интеллектуальные признаки – плохая концентрация, чрезмерная отвлекаемость, уменьшение внимания. Изменение мышления – снижение креативности и памяти, нарушение логики, частые ошибки в орфографии. Физиологические признаки – частые головные боли, учащенное сердцебиение. Снижение иммунитета, резкое похудение или наоборот стремительный набор массы. Ухудшение работы органов. Профилактика стресса. Конечно, стресс – это неотъемлемая часть жизни. Но мы можем научиться управлять им и предотвратить разрушительное воздействие на наше здоровье. Для этого важно заниматься профилактикой. Включить в рацион пищу, богатую полезными микроэлементами. Важную роль играет магний. Один из основных помощников в борьбе со стрессом. Он снижает уровень кортизола. Магний содержится в орехах, арахисе, миндале, фундуке, кунжуте, семенах, морской капусте, горьком шоколаде и гречке. Ограничить себя в употреблении алкоголя. Он усугубляет последствия хронического стресса и приводит к депрессии. Ограничить употребление кофеина после 15.00. Особенно при высоком уровне кортизола, гормона стресса. Обратиться к психологу. Если вас беспокоят какие-то страхи, душевные переживания, то весьма эффективной будет консультация специалиста, который поможет разобраться в себе и направит на правильный путь. Ограничить поток информации из интернета и крайне желательно перестать сравнивать свою жизнь с идеальными картинками из социальных сетей. Нормализовать сон. Важно, чтобы он длился 7-8 часов и начинался не позднее 23.00, так как гормональный фон у нас подвержен циркадным ритмам. Заниматься спортом. Он помогает повысить активность и концентрацию, улучшает общие когнитивные функции. Вспомните про наших предков. Беги или убегай. Не нагружать себя множеством сложных задач. Хороший тайм-менеджмент – залог профилактики стресса. Попробовать практики медитации. Методики расслабления дают возможность отстраниться, осознать происходящее и научиться правильно реагировать на стресс. Одним из компонентов комплексной атаки на стресс будет диета, направленная на то, чтобы пополнить организм теми веществами, которые усиленно съедаются гормонами стресса. Витамин А можно найти в зеленых листовых овощах, моркови, абрикосах, тыкве. Витамин С содержит все овощи и фрукты, в особенности цитрусовые, черная смородина, киви, брокколи, белокочанная капуста, шиповник. Витамины группы б это все крупы, йогурт, печень, тыква, авокадо, хлеб с отрубями нежирное мясо и рыба, орехи, пивные дрожжи. Витамины группы В повышают содержание жирных кислот класса омега-3. Считается, что именно по этой причине средиземноморские народы меньше страдают от депрессии, ведь в их пище содержится много рыбы. Витамин b 6 который нужен для синтеза серотонина, содержится в зернах злаков и моллюсках. Витамин Е содержит растительное масло. Магний. Зеленые овощи и травы, грибфруты, фиги, морковь, помидоры, орехи, гречка, овсянка, горох. Кальций – молоко и молочные продукты. Цинк – индейка, морепродукты, яйца, йогурт, сыр, орехи, спаржа, устрицы. Холин – яичный желток, печень говяжья, проросшие зерна пшеницы. Глюкоза – хлеб с отрубями, сладкие фрукты, мед. Фолиевая кислота. Необходимо для синтеза дофамина, содержится в телячьей печени и брокколи. Существует доказанная связь между состоянием психики и продуктами питания. Улучшить течение аутизма, шизофрении, депрессии можно, употребляя в пищу овощи и фрукты, жирную рыбу. Также при стрессе организм нуждается в адаптогенах – веществах, которые повышают способности адаптивных систем. К ним относятся средства растительного происхождения. Сегодня многие травяные чаи делают из растений, содержащих адаптогены. Это женьшень, лимонник, солодка, камбуча, эхиноцея, зеленый чай и многие другие. Их употребление также эффективно при нервном истощении, возникающем в результате напряженной умственной деятельности. Самое главное – следить за своими чувствами и эмоциями, не откладывать их в далекий ящик. Можете ознакомиться с использованными в главе источниками в PDF-приложении, а также узнать о том, что происходит с человеком, когда он переходит на здоровое питание.